Глава 17. Лили. Искусство всегда восхищало меня, но я не хотела, чтобы оно занимало в моей жизни центральное место. Это было не для нас, это не профессия. И все же искусство всегда было мне необходимо. Оно заставляло меня путешествовать, мечтать, спасало, когда мне становилось горько и грустно. Теперь я понимаю, что есть люди, такие, как моя мама, которым для счастья оно действительно не нужно. До сих пор я сомневалась в этом и даже могла бы поклясться в обратном. Я утверждала, что все мы в нем нуждаемся. Даже доисторический человек рисовал на стенах пещеры. В художественных кругах все только и говорят, как важна культура. Говорят, что каждый хочет иметь доступ к искусству. И тем не менее, есть люди, которых оно не трогает. Люди, которые не нуждаются в нем, чтобы жить, чтобы чувствовать огромную радость. Кто-то скажет, Может быть, потому что они с ним еще не встретились? Возможно. Но я в это больше не верю. Теперь я понимаю, то, что жизненно важно для одних, другим не подходит. Моей маме для счастья нужно не искусство. Габриэль. Я смотрю на свою дочь. Она прекрасна со своими длинными, вьющимися от природы волосами. Лили. Мама, я решила. Я вернусь во Францию, брошу работу и поселюсь рядом с тобой. Я достаточно заработала, чтобы делать то, что хочу. Твой муж согласен? Мы всегда еще до свадьбы хотели переехать во Францию. Для него, как и для меня, нет ничего важнее семьи. Мы просто немного забыли об этом».